Глава 19 Маски-мачехи. День на кануне. Баронесса Берклея Виннер изволила гневаться. Она сидела в кресле гостиной, сжимала в кулаке полученное из Академии Мрака послание и выговаривала Гретти, матери Конрада, исполнявшей обязанности и кухарки, и прачки, и горничной, за неимением других служанок в доме. «Гретта, дорогая, ты прекрасно понимаешь, что твоему сыну не место в Академии Мрака?» «Сама подумай, это школа для аристократов, а вы — чернь!» «Что вы оба о себе возомнили?» Берклея смерила понурившуюся кухарку взглядом, полным брезгливого негодования. «Кроме того, мне не хватает мужских рук в доме. Мажордом Бонифер слишком стар. Я его не увольняю только из милосердия. Я предупреждаю, если твой сын...» в ближайшие два дня не вернется домой, пеняйте оба на себя, садись и пиши ему письмо, что ты не даешь своего родительского благословения на его учебу. И если он не вернется, я тебя вышвырну на улицу без оплаты за последние два месяца. Эти деньги ушли в погашение стоимости разбитой тобой страшно дорогой коллекционной вазы. Берклея наклонилась, подняла с пола вазу и с улыбкой грохнула ее об стену. стряхнуло с платья, попавшие на него, мелкие осколки. «Вот так! Поняла? И прибери тут!» В этот момент и ударил в грудь ведьми долгожданный беззвучный гром. Она скорее почувствовала, чем услышала чудовищный звук разрыва, отозвавшийся в ее черной душе сладостным эхом. Забыв о плачущей Гретти и подобрав юбки, Леди совершенно неаристократично бросилась к лестнице. Вбежала по ступенькам прыжками, ворвалась в свою спальню и, захлопнув за собой дверь и тщательно заперев, медленно, стараясь успокоить рваное дыхание и колотившееся сердце, подошла к зеркалу. Пара прикосновений в нужных местах и крепившаяся к стене круглое зеркало отъехала и перевернулась изнанкой. Чудовищной изнанкой, напоминавшей кишащую червями яму, по краям которой... На дегтярного цвета раме сидело кругом, сцепившись длинными зазубренными лапами, одиннадцать омерзительных пауков. В самом верху паучья цепь прерывалась двумя сияющими алмазами, один из которых на глазах покрывался трещинами, и темнел, превращаясь в двенадцатую мерзкую тварь. о о Сладострастно простонала ведьма и, коснувшись новорожденного паука, напоила его своей кровью, а взамен забрала остатки меркнущего света. Как сладко! Милый мой, наконец-то! Наконец! Столько лет ожиданий, 38 проклятых лет! Но я умею ждать. Даже не думала, что девчонка справится так быстро и разрушит проклятый камень истины в первый же день. Это была гениальная идея отправить ее туда. Гениальнейшая! Жаль некому оценить мой ум. Но скоро, скоро ты появишься, мой возлюбленный, ты оценишь. Берклея перецеловала всех чудовищ и с ненавистью уставилась на тринадцатое гнездо с ярко светившимся камнем. Крупный с куриное яйцо, неограненный алмаз стоимостью с небольшой город. Теперь твоя очередь. Ведьма не решилась ткнуть ногтем в камень, хотя очень хотелось, да скрежет озубовного. Как только моя так называемая дочь, эта уродина Эрджина, выйдет замуж за глупого драконьего принца, я через нее доберусь и до их камня истины. И тогда... Берклея погрузила руку в клубок червей, потом вторую и прикрыла глаза. На ее прекрасном лице расползлась черная чешуйчатая сеточка, а на голове туманными завихрениями появились витые рога. «Да. Да! когда зеркало истины окончательно превратится в зеркало лжи. Мои паучки соткут его полотно, И ты, мой возлюбленный, подшь в этот мир И я стану сама собой флотычицей, ты обещал скоро, совсем скоро На зимнем балу все решится. одну за другую она вынула руки, покрытые черными язвами, которым тянулись тонкие тентакли тьмы. Подождала, пока втянутся липкие нити, а кожа снова примет сияющий белоснежный вид без единого пятнышка. Бесследно исчезли и демонические рога. Еще раз перецеловав замерзших в неподвижность уродливых пауков, двенадцатый монстр стал теперь неотличим от собратьев. Ведьма перевернула зеркало, и спустя пару мгновений никто не мог бы сказать, что здесь происходило что-то запредельное. запретное даже в тёмном королевстве. Совершенно обычное зеркало отразило личико прекрасной голубоглазой блондинки лет двадцати трёх, не больше. «Перестаралась», — усмехнулась Берклия, окинув себя оценивающим взглядом. «Впрочем, пусть. А покажи ко мне этого глупого старика, Архимага Леорского. Рыдает, небось, над своим разрушенным сокровищем. Он ещё не знает». что это дело рук его кровной внучки. Или уже знает, насколько хватило сопротивляемости камня». С этими словами она выдвинула ящик трюмо, выхватила багрово засветившуюся в ее руках коробочку и, откинув крышку, украшенную маленьким рогатым черепом летучей мыши, легонько дунула. Из шкатулки вырвался густой черный дымок и полупрозрачной обволакивающей пленкой осел на зеркале. Но, как не всматривалась ведьма, ничего не увидела. «Защитился, гад!» «Сумел!» — откинувшись в кресле, процедила ведьма. «Ну ничего, граф, злолушка на тебя очень обижена! А те, на кого эта дрянная девчонка обижена, быстро расстаются с иллюзиями могущества. Основу твоего могущества она уже разрушила!» Зажмурившись, ведьма расхохоталась. Безграничное счастье переполняло ее. Столько лет ждать, караулить и дождаться. События почти сорокалетней давности промелькнули перед глазами. Увы, тогда Берклея добилась лишь того, что сломала жизнь двум влюбленным, бесившим ее юным магом А нечего было молодому красавчику-графу леорскому выбирать не ее, прекрасную Берклею, хотя имя у нее тогда было, конечно, другое, а какую-то наивную девственницу. Знатную, но нищую. О, Берклей отомстила с размахом. До сих пор мстит, если вспомнить муки, отвергнутого и забытого графом сына этого парализованного волосатого урода, ее нынешнего мужа. Но ее настоящая цель – камень истины, сокровище древнего рода темных магов леорских Истинную ценность, которого не знал даже сам граф. Эта цель так и не была достигнута. Ведьма? Хотя, какая она ведьма? Так, притворство. Высшая демоница сначала сама планировала выйти замуж за обладателя бесценного сокровища. Не удалось. Приворот на Леорском не сработал. Словно в нем была часть крови Флари. Потом Берклея подружилась с юной графиней Шарлоттой, надеясь, что одураченная девчонка сама принесет ей камень истины. Или хотя бы сможет его уничтожить. И опять не получилось. И даже распущенные ведьмой сплетни об измене юной супруги графу не заставили его прибегнуть камню истины. Словно... Словно он о нем просто забыл. Но нельзя же быть таким глупым. Тогда демоница прибегла к последнему средству. Поцелую смерти. Граф, сошедший с ума от ревности и разочарования, должен был броситься на поиски исчезнувшей жены. И Берклия под шумок добралась бы до сокровища. Ей хватило бы одного прикосновения. Ненавистный упрямец Лиорский сделал все по ее плану. и возревновал, и поверил в бегство жены, и бросился на ее поиски. Кроме одного. Он проклял замок. Да так, что хода к нему не стало во всех мирах. Не пробраться. Это было ужасно. Такое мощное заклятие не развеется и после смерти мага, с одной стороны. А с другой, можно было не заботиться о том, что граф найдет заклятую комнату с ключом к проклятию. Хотя, конечно, Берклея предусмотрительно оставила свои ловушки. Потому с легким сердцем она и отправила зловушку. в одну из них девчонка обязательно попадет замок сам приведет к ним новую хозяйку безмозглые камни не понимают что черные розы и прочие занозы пьющие их силы это верная и жестокая смерть для того кто попробует их вытащить берклея достала из того же ящика футляр вытряхнула подписанный кровью сандры договор развернула и усмехнулась я тебя обыграла маленькая дрянь недолго тебе радоваться «Тронешь ловушку, и я выпью твою красоту и молодость, как выпила Шарлотту и сотни других доверчивых дурочек. Я всегда выигрываю, потому что умею ждать, и даже мои поражения рано или поздно становятся победой». Бережно спрятав бумагу, ведьма закапала в глаза особое зелье, откинулась на спинку кресла и прикрыла веки, ожидая, когда снадобье подействуют. Оно не только придаст магнетизм ее взгляду, но и поможет разглядеть тончайшие плетения темных заклинаний и снять защиту с любого мага или вещи. Один взгляд, и любой перед ней беззащитен. Алые губы улыбались. Да, решение отправить злолушку в Академию оказалось гениальным. А ведь в карнавальную ночь Берклея в очередной раз попыталась отравить падчерицу. Конечно, это было не таким сложным и действенным заклинанием, как поцелуй смерти. Для него откровенно не хватало компонентов. Но есть еще дыхание смерти. Только девчонка уцелела. Опять. Наверняка у нее в маскарадной толчее выкрали отравленное яблоко из кармана, решив, что это тугой кошелек. И вот нет уже двенадцатого камня стража из-за правой зеркала истины. Зато есть двенадцатый вырех напитанный силой хаоса, ткач мертвых. Расчет был безошибочный. Одно из двух. либо архима Леорский воспротивится временному имени злолушки ведьмински дающему преимущество адептки, и потащит ее камню истины либо падчерица отвергнет свое новое временное имя и узнав о камне истины попробует выведать свое настоящее данное в храме а уж кто кто оберклея отлично знала к чему приведет эта попытка на радостях леди винер отложила визит в больницу к мужу ему пока хватит нельзя чтобы сердце бедолаги не выдержала и он умер до своего папаши. Это все, конечно, уже неважно Но у Эрджи должен быть титул, чтобы драконы признали ее право стать невестой наследника. К драконам можно подобраться только через посредницу. Берклей уже обожглась во всех смыслах. Страшно вспомнить. На этой мысли демоницу передернуло. 20 лет пришлось восстанавливать тело из обугленного трупа вместо того, чтобы наслаждаться жизнью после расправы над семьей Леорских. Нет. Сегодня театр. Премьера. Король, которому надо скромно напомнить, чья была идея устроить Академию Мрака в проклятом замке. Одевшись в вечернее платье и расчесав волосы, демоница задумчиво посмотрела на расческу, где в зубчиках опять застрял белокурый волосок. Нахмурилась. Бросив взгляд в зеркало на свою стройную фигуру, нахмурилась сильнее. «Мне кажется, или я потолстела. Опять эта негодяйка Эрджина!» деть решила почти вдовствующая красавица зажгла свечу достала из секретера кисет полный таких же белокурых волос как у нее самой взяла один длинный волосок и поднесла к зажженной свече прошептала ты кори мой огонек ты топись топись широк ты лети лети дымок кто чей это волосок у нее прибавится у меня «Убавиться!» И, полностью довольная собой, демоница вызвала экипаж. Триумф ее длился до полуночи. Берклея засыпала с довольной улыбкой на губах, а проснулась с криком ужаса. В ярком свете луны она поднесла глазам трясущиеся руки. Отвратительные, старческие, морщинистые руки с отвисшей покрытой коричневыми пятнами кожей. «Не может быть! Нет! Не может быть!» прошептала демоница и, с трудом поднявшись с постели, придерживаясь за мебель, доковыляла до зеркала на подгибающихся ногах. Поясница не разгибалась, ее простреливала адская боль. Такая же поселилась в сердце и не давала дышать. «Великая бездна! Что со мной? Гори!» Из последних сил приказала дряхлая старуха и ткнула желтым когтем свечу. Та нехотя вспыхнула. Сил Берклея хватило на то, чтобы зажечь еще одну свечу, и она с воплем отшатнулась от жуткой морды, отразившейся в зеркале. В дверь постучали. Голос служанки Гретти спросил. «Леди Виннер, с вами все в порядке?» «Да!» Дребезжащим старческим голосом ответила Берклея и тут же, набрав в грудь воздуха, рявкнула. «Пошла прочь! Прочь!» Она это кричала не только Гретти, сколько той безобразной, лысой и морщинистой старухи в зеркале. Протянув руку, Берклея с трудом повернула зеркало обратной стороной и с шепотом «Помоги, господин!» погрузила руки, а потом и лицо в кишащее черное месиво, чтобы через секунду отпрянуть с еще более страшным криком. Кожи на лице местами уже не было. Хаос не любит слабых. Они для хаоса только пища. «Прости! Прости! Я все исправлю! Прости!» Трясущимися костлявыми руками обессиленная демоница отвернула зеркало. но задвинуть его у нее не хватило сил. Кое-как, натянув самое скромное с платьев, она накинула сверху черный плащ, распахнула окно и слетела с карниза потрепанной и костлявой летучей мышью. Надо было срочно искать жертву, чтобы вернуть прекрасное тело леди винер А потом отомстить той, кто сумел разрушить ее самое страшное проклятие и обратить вспять поцелуй смерти. Почему? Почему треклятая злолушка не попалась в полную шипов ловушку? устроенную рядом с веретеном, на котором оставались следы крови графини леорской Ведь замок должен был ее привести туда. Кровь крови. И там она должна была сунуть руку в ядовитые шипы. Почему яд не подействовал? И как этой дряной девчонке удалось обратить силу проклятия на ту, кто его сотворил? Я должна сама привести ее туда, где она наконец умрет. Как же она мне надоела за эти десять лет! Утром перед рассветом на подоконник упала уже вполне окрепшая крылатая тварь. Хотя на ее шкурке еще торчали клочки шерсти и виднелись голые залысины. Но она уже не походила на обтянутый дырявой коже скелетик. Как и женщина, рухнувшая на пол. Конечно, Леди Берклею в этой старухе никто бы не узнал, но умирающей, дряхлой, разваленной она уже не выглядела. Самое сложное теперь не убить грету Служанка еще нужна. Да и стара она. Берклея уже десять лет осторожной пиявкой подсасывала ее силы и здоровье. А вот молодость и красоту она не даст. Потому пусть живет пока. Главное, не пускать ее в спальню. Берклея слабой рукой дернула за шнурок, привязанный к колокольчику. Где-то внутри дома раздался дребеск Сама служанка появилась только через бесконечные четверть часа и постучала в комнаты. «Звали госпожа?» «Что так долго?» Раскрепела старуха, прижав рот к щели между дверью и дверным косяком. «Совсем разленилась? Немедленно заруби курицу и принеси мне полстакана ее крови!» «Крови?» – ужаснулась Грета. «Да, оглохла. Буду делать маску для лица по новому рецепту. Из остального приготовь бульон и да, Грета. Я подумала, пусть твой сын учится в академии, так и быть, при условии...» что он присмотрит за моими девочками. Я пока не буду писать ректору, чтобы его отчислили. «Конечно, госпожа!» — обрадовалась служанка. «Спасибо, сейчас все будет. Под поставишь на столик у двери. Я запрещаю тебе входить в мои покои в ближайшие дни». Берклея выдохнула с облегчением, услышав удаляющийся стук деревянных башмаков. С Гретой сложно справиться, как и с одрехлевшим мажордомом Бонифером. который, впрочем, еще мог заменить и кучера при необходимости и вести переписку в отсутствие Сандры. Если эти двое увидят лишнее, то никто не удивится их смерти. А вот с сыном Греты, и, как оказалось, магом, в теперешнем ее состоянии не справится Нет, ей в доме пока не нужны лишние глаза.